Глава восьмая. Сабина. Окно было открыто Настиш, и нарезая овощи к мясу, я время от времени поглядывала во двор. Мангал у Амина был большой, добротный. На таком можно было нажарить шашлыков на большую семью, но мы с ним остались вдвоём. Даже охраны поблизости не видела. Если бы я точно не была уверена в здравости рассудка мужа, решила бы, что он тронулся. Что пытается воссоздать то, чему уже никогда не случится. Но нет. Всё, что он делал, он делал, исполняя обещание. А обещал он превратить мою жизнь в ад. Как же я ненавижу всё это, прошептала я, закончив нарезать помидор. Сок тёк по пальцам, к ладони прилип листик петрушки. На мне было перехваченное поясом длинное платье, волосы собраны в хвост. Амиен сам собрал их перед тем, как отправить меня на кухню. На подоконник опустилась трикоза. Посмотрев на неё, я бросила мимолётный взгляд на начинавшего жарить мясо Амина. Оказалось, что он не один, к нему приближался Захар. У нас гости, сказал он достаточно громко, не подходя близко. Мои люди заметили машину. Кто? Отец вашей жены. Я затаила дыхание. Отец? Сердце тоже остановилось. буквально на секунду, а потом снова застучала и стучала всё быстрее с каждым ударом. Забыв про всё, я бросилась к двери. Вперёд гнала одна только мысль о том, что я смогу увидеть папу. Прижаться к нему, обнять и вдохнуть родной запах. Как же я ждала этого. Амин и Захар одновременно посмотрели на меня, едва я оказалась на лужайке. Перебросились пары слов, расслышать которые я не смогла. «Где папа?» Подхватив платье, я быстро подошла к ним. «Я всё понял», — сказал Захар Амину. «Мне ничего». Вернулся к мангалу. Я готова была броситься за ним, но непроницаемый взгляд заставил сдержаться. «Отец приехал! Амин!» Он поправил один из шампуров. Моего вопроса будто бы даже не слышал. Поправил другой. День был солнечный, но прохладный, От мангала исходил жар, а мне в который раз стало холодно. Рядом с ним, с мужчиной, согреться рядом с которым было невозможно. Ты нарезала овощи? Нарезала, сказала я сухо. Я сделала всё, что ты приказал. Всё, что сделала Булейла, стоило имени сестры сорваться с губ, а Мин перестала играть в ничего не вижу, ничего не слышу. Может быть, я зря злила его, но иначе уже не могла. Я задала вопрос. Амин долго молчал. Выдержка подходила к концу, и с каждой секундой тишины между нами ощущение, что я ступаю по острию бритвы над пропастью, становилось сильнее. То я отец решил заявиться без приглашения. Наконец проговорил он очень сдержанно тихо. Я не люблю непрошенных гостей. К тому же, сегодня у меня другие планы. И какие же у тебя планы? Хочу провести день с женой, ответила Амин так же тихо. Он подошёл ближе, дотронулся до пояса моего платья. Он смотрел в глаза, а пальцы его опускались от талии к животу. С любимой женой. Ещё тише. Амин убрал руку. Накрывай на стол. Мясо скоро будет готово. Поставив на стол в беседке бокалы, я с ожиданием посмотрела в сторону ворот. Каждый раз выходя из дома, я смотрела в ту сторону и с каждым разом надежда увидеть отца таяла вместе с радостью. Я протёрла влажные глаза. За эти дни слёзы обесценились, превратились в воду, столько их было. Я хотела вернуться в дом за тарелкой с фруктами, когда услышала шум. Показаться не могло. И опять сердце заколотилось. На дорожке появилась незнакомая машина. Ноги понесли вперёд сами, но тут на плече сомкнулись жёсткие пальцы. "Стой тут", сказала Мин у меня над головой. Я дёрнула рукой, развернулась к нему. "Это мой отец. Я не видела его". Амин смотрел меня тяжёлым взглядом. Да плевать он хотел на то, сколько я не видела отца. Ещё и воспользуется этим. Хватка ослабла. Машина остановилась в десятке метров от нас. Говорить будешь, если я разрешу. В каких правилах прописано, что жена имеет право говорить только с разрешения мужа? процедила я в ответ. В моих. За спиной у меня хлопнула дверца машины, взгляд Амина устремился поверх моего плеча. Я вдруг поняла, что боюсь повернуться. Боюсь увидеть отца, а ещё больше встретиться с ним глазами. Но сделать это всё же пришлось. Отец шёл к нам. Постаревший за 3 года так, словно прошли все 10, он всё равно оставался красивым. Статный и подтянутый, с суровым выражением лица, он остановился, не дойдя до нас пару метров. Я схватил ртом воздух, глаза стали мокрыми, но это была уже не вода. Папа, прошептал я, и сразу же в голос. Папа, Я бросилась была к нему, но меня снова схватили. На этот раз не Амин. Захар держал меня за локти, не давая пошевелиться. Отпусти, процадила я, попробовала его оттолкнуть. Ничего. Куском гранита вот кем он был. Машиной, служащей для исполнения приказов хозяина. Зачем ты приехал, Арсен? За своей дочерью? Не успела я сделать новый вдох, не успела хоть намек испытать облегчения, а Мин заглушил надежду. Она больше не твоя. В первую очередь, она моя жена, и принадлежит она мне. Кто она тебе не имеет значения. Ты сам отдал её. Ты не оставил мне выбора, Амин. Они смотрели друг на друга, враждебно, напряжённо. Машина отца стояла в считанных метрах, он сам ещё ближе. От свободы меня отделяло всего ничего. Но я не могла, не то что получить свободу, броситься к отцу. Молчать и ждать единственное, что мне оставалось. Тебе тут не место, прервал молчание Амин. Убирайся. В моём доме ты не желанный гость. Отпусти её. На меня папа посмотрел только мельком, и снова на Амина. Дай ей уехать со мной. Зачем она тебе? Взгляд отца стал ещё суровее. Он напомнил мне воина, единственного выжившего в битве на чужой земле, но по-прежнему гордого и не собирающегося отступать. Я не выдержала, всхлипнула и опять попыталась вырваться. Отец заметил. Скулы его напряглись, лицо превратилось в маску. Она родит мне наследника. В тишине, как гром прозвучал голос Амина. Сына. Твоя дочь должна мне сына, Арсен, взамен того, которого убила